Авторское видение феминизма Навсекая, Тихиро, Софи, Кики – действие большинства мультфильмов Хаяо Миядзаки – разворачивается вокруг девочек и девушек. Режиссер родился в 1941 году в Японии, известной скорее своей институциональной мизогинией, чем гендерным равенством. В Миядзаке часто видят сторонников феминизма. Так ли это? Во многих моих мультфильмах есть сильные женские персонажи. Это храбрые и независимые девушки. Им скорее понадобится друг или помощник, но уж точно не спаситель. Женщины способны быть главными героями наравне с мужчинами, говорит Миядзаки. В мире японской анимации героиням, как правило, отводятся две роли. Это или второстепенные персонажи, или гиперсексуализированные кавайные девушки. Японские каваи – каваи. Миленькая, очаровательная. У Хаяо Миядзаки, начиная с навсекая из Долины ветров, женщины изображаются очень по-разному. Это девушки-подростки, дети, как Мэй или Поньо, старухи, как Софи или Юбаба, и Дзёниба, две ведьмы из унесённых призраками. Героизм или женственность. Героини Миядзаки не соответствуют идеалам красоты и типичному изображению женщин в японской анимации. Исключения составляют разве что госпожа Эбоси в «Принцессе Мононоке», Джина в «Порко-Россо» и мадам Салиман из «Ходячего замка». Но их внешний вид диктуется ролью. Например, Джина – отсылка к роковым женщинам из голливудских фильмов. В основном героини Хаяо Миядзаки выглядят так. Обычное лицо и фигура, не слишком большая или маленькая грудь, удобная и не обтягивающая одежда без вырезов. Роль женского персонажа может быть любой – воительница, девочка, которой предстоит повзрослеть, девушка, которая отстаивает свою независимость и ищет место в мире. В одиночку или в дуэте девушки становятся главными героями в работах мультипликатора. Английская писательница Хелен Маккарти говорит в своей книге «Хаяо Миядзаки. Мастер японской анимации». Он всегда считал, что героизм – это нечто более сложное, чем борьба добра и зла. Сделав женщин главными героинями, Миядзаки опровергает стереотип о том, что только мачо и настоящие мужчины могут проверять на прочность свой героизм. Всей своей карьерой Миядзаки создает убедительные доказательства того, что женственность и героизм не противоречат друг другу. В этом смысле работы Хаяо Миядзаки можно рассматривать как пример феминистского кино. Однако в его мультфильмах есть несколько исключений, когда героини остаются верны своей гендерной роли. Софи, безусловно, является двигателем сюжета в «Ходячем замке», но все таки ее основное занятие – работа по дому в «Замке Хаула». Тихиро обслуживает купальни, Сацуки заботится о младшей сестре, Мать Сосуке следит за домашним очагом и работает в доме престарелых. И все же, даже второстепенные героини его мультфильмов – сильные женщины, бросающие вызов патриархату. Например, Фио из Порко-Россо и группа женщин из «Принцессы Мононоке». Как сказал сам режиссер по случаю выхода Навсекая из «Долины ветров», Навсекая не тот протагонист, который борется с противником, а тот, который его понимает или принимает. Таким персонажем может быть скорее женщина, чем мужчина. Если им станет мужчина, это будет слишком странно. Я думаю, что мужчины больше зависят от слов. Мне показалось, что сюжеты, связанные с природой, больше затрагивают женщин в силу их чувствительности. От идеала к реальности Можно ли объяснить этот идеализированный феминизм противоречиями в жизни самого Миядзаки, Ребенком он рос в очень маскулинной среде. В семье было четыре мальчика, а мать из-за болезни была далеко. Повзрослев, он вращается в суровом и требовательном профессиональном мире и восхищается некоторыми из своих коллег-женщин. Так он пишет в предисловиях книги Маки Куфутаки, художницы, которая работала с ним над люпыным Третьим. Впоследствии она стала главным мультипликатором Акиры и множество мультфильмов студии «Гибли», В предисловии Миадзаки прославляет ее способность передавать эмоции. Когда у режиссера появляется собственная студия, он открывает неподалеку ясли, чтобы обеспечить работу молодым родителям. Говоря о своей жене, художнице Акеми Оте, он признается «Все время, что я работал в ТОе, она зарабатывала на жизнь больше, чем я». И все же мужчина, который ставит на первый план своих работ активных и независимых женщин, способных построить свою жизнь без помощи партнера, просит жену остаться дома и растить детей. В интервью журналу Чуничи Шинбун, вышедшему 31 января 1992 года, он объясняет ⁇ Она хотела продолжить работать над рисунками. ⁇ Когда мы поженились, я обещал ей, что каждый из нас будет заниматься карьерой. С рождения нашего второго сына я взял в привычку отводить старшего в садик и забирать его оттуда в конце рабочего дня. Но увидев, что он приходит домой в полусонном состоянии, я понял, что работать обоим нам нельзя. Я чувствую вину за то, что не сдержал слова, но с того момента я смог больше сконцентрироваться на карьере.